«Носить? Зачем? Дровосек этого не знает. В тот день, когда он поранился, он рубил дерево недалеко от замка. Так последний лакей Габриэль разговаривал с приехавшим из Шербура человеком. Это подрядчик. Они договорились, что ломать начнут послезавтра. Я еще возьму пирога. Он замечательный. Она положила себе большой кусок, у Гийома пропал аппетит. То, что замок его врага будет повержен, не могло его не радовать. Но его обеспокоили причины подобного решения. И кто мог его принять? У него мелькнула мысль, что с молодой вдовой произошло несчастье, и что новый наследник взялся уничтожить презренное жилище. От такого предположения у Гийомова защемило сердце, но дело, вероятно, было в другом. Гораздо удобнее подождать, пока он сам развалится, коль скоро завещенное имущество многого не стоит. И потом он был почти уверен в том, что если бы с Агнес произошло несчастье, он бы это почувствовал. В один миг, благодаря волшебству ее имени, произнесенного Ан-Мари, исчезло приятное воспоминание госпожи де Бугенвиль. «Она и лишь она притягивала Тремена. Не переставая есть, акушерка наблюдала за узким лицом сидящего напротив, над которым так хорошо поработали крестом. Она догадывалась что он думает о госпоже два кур И хотя его привязанность была ей не по душе, мудрость подсказывала ей, что тайной разлука, пожалуй, лучшие союзники любви. Пока он не узнает, что стало с Агнес, пока не увидит ее в монашеском платье или в любом другом, слишком заврядном виде, чтобы больше не превращать ее в мечту, он от этого навождения не избавится поэтому после целой ночи раздумий она решилась сообщить ему эту новость. «Ну что?» — спросила она наконец. «Что ты об этом думаешь?» «Честно говоря, не знаю. Мне непонятно, зачем, интересно, мадемуазель Денервиль, госпожа Дуаскур, Мягко поправила мадемуазель Леусуа. Если угодно. Так вот, к чему ей разрушать дом своих предков? Чтобы построить другой на его месте? Это кажется правдоподобным, учитывая воспоминания, которые у нее остались о прежнем жилище. Но в то же время, если она ушла в монастырь, к чему ей новый дом? Я думаю, что Габриэль может что-нибудь знать. Он предан ей, как верный пес. Подобная преданность способна вызвать доверие. А что говорят о Марселине? Много всякой чепухи, потому что никто ничего толком не знает. Только языками болтает. Так что скоро в Кетеу и в сен васте все будут в курсе. Кумушки посплетничают в волю, не сомневаюсь. Впрочем, это не имеет значения, ведь с ними ничего не поделаешь. Интересно было бы узнать имя, чтобы заставить его заговорить. Попробую узнать. А теперь попроси, пожалуйста, госпожу Белек приготовить мне немного кофе. Мне пора возвращаться к Мартен. — Почему бы не бросить столь изнуряющие занятия? — спросил Гийом. — Вы постоянно в дороге. А могли бы спокойно жить здесь, радоваться жизни и управлять домом? — Для этого у тебя есть все, что тебе нужно. Не говоря о молодой хозяйке дома, которая однажды появится. А я люблю так жить. Сама выбрала и собираюсь продолжать в том же духе, пока есть силы. — Позже, может быть... Она замолчала, поставила пустую чашку, поднялась и с улыбкой посмотрела на хозяина. — Ну что? — спросил тот. — Может быть, когда я буду на последнем издыхании, приду к тебе умирать.